Глава 21. пост-апокалиптический Клондайк. 22 июня 2077 года. Бывшая Россия. Кубанская область. Новороссийский район. Поселок Верхнебаканский. Объект. Вечер. В этот день, наконец, закончили расчищать тоннель и соединили тоннельные рельсы с проложенной вокруг озера Воронки веткой строить которую закончили еще вчера. 1730 метров от переезда на Улагая до тоннельного портала плюс 60 метров внутри самого тоннеля. Погоняли по новой ветке и до самого жемчужного все пять трофейных дрезин. Результат? Отлично! Уже завтра можно будет начинать вывозить склады. Работы предстояло много. Хранившиеся на складах объекта имущества – принадлежавшие по праву всему Содружеству, как и все, что находилось на земле Содружества, предстояло поднимать в тоннель из расположенной под ним погрузочно-разгрузочной камеры лебедками и вручную. Для этого над опущенной вниз лифтовой платформой установили лебедочный козловой кран, который по частям вывезли из найденного на окраине Новороссийска автосервиса, а бригада плотников соорудила добротную деревянную лестницу. Предварительно рассортированные в погрузочно-разгрузочной камере имущества в тоннеле будет грузиться на тележки-дрезины и отправляться, частью до перевалочного пункта на переезде улагая частью прямиком в Жемчужный. То, что полегче, вещевка и сохранившееся продовольствие, в основном бобовые, рис, мед, кофе и чай, и, конечно же, соль, от переезда дальше поедет на конных повозках по дороге, а разные железа, оружие, боеприпасы, тяжелый инструмент и оборудование, удобнее да и быстрее доставлять по железке. Дрезин было всего пять, все с фашистского парусного трамвая. Каждая дрезина способна была вести тонну груза или даже больше. На каждый имелся хитрый редуктор, позволявший двоим взрослым мужикам приводить дрезину с грузом в движение посредством ручного мускульного привода типа качели Редукторы фашистские умельцы сделали отличные. Главное было тронуть дрезину с места, а дальше она шла по рельсам почти без усилий. Планировалось с утра пораньше начинать гонять все пять дрезин челноками от лифта до переезда и обратно. Для этого на ветке в двух местах были сделаны разъезды со стрелками. Пока на перевалочном пункте не накопится достаточно груза, чтобы загрузить два десятка конных повозок а после собирать поезд из четырех дрезин и отправлять его с охраной в жемчужный, оставляя одну дрезину мотаться дальше челноком между тоннелем и переездом. Таких поездов в день можно будет отправлять 4 или 5, а может и 6. Завтра будет видно. А до завтра никаких работ. Тут следует сделать небольшое отступление и сказать пару слов о лифте и о самом комплексе, именуемом объектом. Лифт находился в тоннеле рядом с точкой входа в комплекс. Устройство представляло собой конструкцию, подобную той, что использовалась с 1960 по 1965 год на станции метро «Днепр» в советском городе Киеве. Станция располагалась на эстакаде на берегу Днепра и была в то время конечной. Под эстакадой станции был подъемник с поворотным кругом, на платформу которого по короткой ветке отстоявшего рядом здания депо подавался вагон, после чего платформа поворачивалась и поднималась вверх. Оказавшийся на станции вагон отгоняли в тоннель, и платформа опускалась вниз за следующим вагоном. Так, по одному вагону на станцию поднимались и спускались в депо для обслуживания и ремонта поезда метро в первые пять лет существования киевского метрополитена, не имевшего тогда связи с железной дорогой. От киевского метролифта, лифт в Большом Новороссийском тоннеле, отличался тем, что не имел поворотного круга. Замаскированная платформа с закрепленной на ней рельсошпальной решеткой просто опускалась вниз на специальных подъемниках вместе со стоявшим на ней вагоном. Внизу вагон цеплял предназначенный для этого компактный маневровый локомотив, работавший от аккумуляторов, и оттаскивал в погрузочно-разгрузочную камеру, а пустая платформа возвращалась на прежнее место. Для отправки пустого или, наоборот, загруженного вагона процесс повторялся в обратном порядке. Лифтовая платформа поднимала вагон в тоннель, где его прицепляли к составу, либо отгоняли на станцию. Так было раньше, до войны. Теперь же, когда обеспечивавший электроэнергией весь комплекс реактор давно заглох, и поступавшего от установленных в русле реки глубоко под горой турбин электричества хватало лишь на дежурное освещение и работу компьютеров периметра, использовать лифт не представлялось возможным. Платформу опустили вручную, но о том, чтобы поднимать с ее помощью грузы в тоннель, не могло быть и речи поэтому и пришлось строить лестницу и устанавливать козловой кран. Две недели назад, когда искатели проникли на объект и спустились на уровень ниже точки входа, они обнаружили там еще один тоннель, такой же, как наверху, только с тупиком и ямой, длиной 25 и шириной 4 метра, в которую опускалась платформа сверху. За ямой дальше начинались рельсы — А на рельсах стоял вагон, который искатели приняли поначалу за рефрижератор. Там, где был край вагона, тоннель резко менял очертания, расширяясь вправо. Начинался широкий перрон, на котором одиноко стоял навечно замерший электрокар с мертвыми аккумуляторами. Дальше за вагоном на рельсах стоял маневровый локомотив, такой же мертвый, как и электрокар. А еще дальше рельсы заканчивались тупиком, упираясь в глухую стену, точно такую же, какая была позади, вместе где искатели вошли в этот странный тоннель. При осмотре вагона сразу выяснилось, что это никакой не рефрижератор. Вагон был грузовой и с рефрижераторами имел только внешнее сходство. К большой радости искателей вагон оказался битком набит оружием и боеприпасами. Чего в том вагоне только не было. Автоматы Калашникова, шарова и Никонова, пулеметы «Печенек» и «Барсук», гранатометы «АГС-40», а также патроны, гранаты, мины, бронежилеты и каски. Все было в том вагоне. От перрона начинались два широких коридора. Один коридор был прямой и тянулся вглубь скалы на две сотни метров. Он вел к складам. Первый склад был оружейный, ассортимент которого порадовал кувалду со товарищей. В складе том было все то же, что и в вагоне, только в два раза больше, плюс 5 штук АГС-17 и минометы-поднос калибра 82 мм в количестве четырех штук, а также дикое количество боеприпасов к ним. Дальше были склады — продовольственный, вещевой, склад медикаментов и медицинского оборудования и склад с инструментами и разным полезным имуществом, вроде палаток и печек-буржуек. Другой коридор плавно уводил в сторону и вниз, спускаясь спиралью на уровень ниже, где начинался ангар, широкий и длинный, с высоким округлым сводом, в котором стояли 4 БТР-80, 6 Уралов, два с кунгами, два кузовные с дугами под тент и два наливника, два УАЗика и трактор К-700 с отвалом. Здесь же был и склад ГСМ Прямо в скале, под бетонным полом ангара, если верить документации, уже 64 года хранилось 30 тонн дизельного топлива. В общем, радости искателей в тот день не было предела. — Ну все, пиздец фашистам! — воскликнул тогда Коля Че, нежно, как бабу, обнимая миномет. Этими простыми матерными словами Че выразил общее настроение товарищей. Всем было ясно. Теперь «Содружество» голыми руками не возьмешь? Более того, «Содружество» и само теперь может ударить по рейху и ударить так, что зубы повылетают. И это они тогда еще не знали про ракету? В тот же день искатели обнаружили бункер класса «Люкс» с множеством просторных помещений и всевозможными удобствами, включая бассейн и сауну для каких-то довоенных хозяев жизни то ли для президента, то ли для шишек из Минобороны, бункер для обслуги хозяев жизни, бункер для охраны этих самых хозяев и бункер РВСН, тоже с жилыми помещениями и необходимыми удобствами. Спустившись по винтовой лестнице на дно вертикальной вентиляционной шахты, глубина которой была под две сотни метров, отряд оказался на станции узкоколейной железной дороги, где на осмотревшихся игрушечными рельсах стояли четыре четырехместные игрушечные дрезины, на которых сиденья располагались одно за другим, с прицепами для небольших грузов и инструментов. Воздух внизу был тяжелый, спертый и пах криозотом, но дышать было можно. Рельсы уходили в идеально круглую дыру в стене диаметром полтора метра. Вместе с рельсами в дыру уходило множество кабелей, спускавшихся вниз по шахтному стволу из расположенного 20 метрами выше командного пункта. Кабели были уложены вдоль стен и потолка этого тоннеля норы, делая его еще уже. Перемещаться по тоннелю можно было только сидя на дрезине, потому как на карачках далеко не уйдешь, а тоннель был длинный — 8 километров. Через каждые два километра часть кабелей уходила в ответвление от главного тоннеля, куда сворачивали и рельсы. Начинался заметный уклон вверх. Необычно узкая колея в этих местах имела стрелки, для перевода которых не требовалось слезать с дрезины, а достаточно было остановиться за 5 метров до ответвления и передвинуть специальный рычаг справа от колеи. Ответвления оканчивались через 150-200 метров по-разному просторными камерами, состоявшими вдоль стен стальными шкафами с каким-то оборудованием, к которому были подключены кабели. Еще в каждой такой камере была гермодверь. Поначалу открыть гермодвери в первых трех камерах на втором, четвертом и шестом километрах не вышло. А вот четвертую гермодверь удалось открыть сразу. Дверь вела в пусковую шахту, внутри которой стояла межконтинентальная баллистическая ракета. Все три пусковые шахты, гермодвери в которые открыть не получилось, искатели нашли на следующий день. Сверху. Это были широкие, около 20 метров в диаметре, ямы воронки, глубиной метров 5-7, на склонах которых лежали откинутые массивные защитные крышки шахт, рассчитанные выдерживать прямое попадание ядерного фугаса. В нижней части воронок начинались 25-метровые колодцы, диаметром в 5 метров, на дне которых было разбросано множество костей, в основном животных, но были и человеческие. В одну из шахт спустился лёха Длинный и быстро обнаружил причину блокировки гермодвери. Гермодверь была частично оплавленной. В целях улучшения вентиляции, которая в этой части объекта отсутствовала почти полностью, похоже, часть замаскированных где-то наверху воздухозаборников оказалась засорена, Все три гермодвери открыли при помощи ломов, домкратов и всем известной матери, а наверху у воронок выставили посты. После вскрытия шахт дышать внизу от станции узкоколейки до третьей шахты стало легко, и можно было даже покурить. А вот возле четвертой дышалось по-прежнему с трудом. Вентиляционное окошко в тамбуре перед шахтой тянуло воздух из тоннеля очень слабо, еле-еле, так что, чтобы покурить, Старику Михайловичу приходилось кататься на дрезине с двумя другими курильщиками из числа помощников до камеры третьей шахты. Там, надымившись вдоволь, молодые курильщики снимали дрезину с рельсов, разворачивали и снова ставили на рельсы, после чего все ехали обратно. К тому времени всем было ясно, как запускались ракеты из соседних шахт. Поверх защитной крышки шахты был насыпан примерно пятиметровый слой грунта, который удалялся перед самым запуском ракеты путем подрыва заложенных на крышке фугасов, после чего крышка открывалась, и ракета стартовала. На вопрос кувалды, можно ли для вентиляции взорвать грунт над четвертой шахтой и открыть крышку сверху, Михалыч только покачал головой. Женька объяснила. «Дядя Ваня, мы не знаем точно, как на это отреагирует ракета. Поэтому решили не искать добра от добра. Есть к ракете доступ» и хорошо.